Любовь к городу отмирает легко и естественно. Человек научается любить весь мир, и тогда его любовь к своей стране, его фанатический патриотизм отмирает безболезненно сам собой, без всякого насилия. Человек непросвещенный любит чувственные наслаждения. Но чем культурнее и просвещеннее он становится тем больше влечет его к наслаждениям умственным и тем меньше к наслаждениям чувственным. Для того, чтобы познать отречение, требуемое Бхакти, не нужно ничего убивать в себе. Оно приходит так же естественно, как естественно рядом с сильным светом постепенно тускнеет более слабый, пока не померкнет совсем. Так и любовь к удовольствиям чувственным и умственным тускнеет и меркнет в свете любви к Всевышнему. Эта любовь к Всевышнему все растет и принимает форму парабхакти, или высшего поклонения. И для того, кто познал эту любовь, исчезают формы, теряют смысл ритуалы, перестают существовать книги, святыни, храмы, церкви, религии и секты, страны и национальности. Все эти мелкие ограничения — Все оковы понятий и условностей отпадают сами собой. Ничто больше не связывает его и не ограничивает его свободы. Так корабль, приблизившийся к магнитной горе, вдруг рассыпается на части. Все его железные болты и скрепы магнит притягивает и извлекает из их гнезд. Доски распадаются, а волны подхватывают и уносят их. Точно так же и высшее начало снимает все скрепы с души, и она обретает свободу. В таком отречении, близком к поклонению, нет ни жестокости, ни борьбы, ни подавления, ни усмирения. Для познания Бхактии не нужно подавлять ни одного из своих чувств. Нужно только стремиться развить их и обратить к Богу отрекись от этого видимого иллюзорного мира. Лишь тогда обретёшь ты счастье, если во всем будешь видеть Всевышнего. Имей, что имеешь, но всё обожествляй. Не прилипляйся к земным благам. Во всем люби Всевышнего, и тогда ты будешь жить так, как учит и христианство. Ищите прежде Царствие Божие». Всевышний живет в сердце каждого живого существа. Снова и снова поворачивает Он колесо своей божественной иллюзии Майи, и вместе с Ним поднимается и падает все живое. Во Всевышнем ищи себе прибежище. Его благостью обретешь ты душевный покой, и тебя не коснутся никакие перемены. Когда по истечении определенного времени или цикла, называемого «кальпой», Вселенная рассыплется в прах, она перейдет в потенциальное состояние, состояние семени, вызревающего для нового рождения. Период образования новой формы носит у Кришны название Дня Брахмы, период потенциальной ночи Брахмы. Существа, населяющие мир, то возрождаются, то вновь подвергаются распаду вместе со сменой космического дня и ночь. Не следует, однако, думать, что процесс распада соответствует возвращению к Всевышнему. Просто существо, потеряв свою форму, переходит во власть Брахмы, который послал его в мир, и пребывает там до тех пор, пока не настанет пора его нового воплощения. Индуизм приемлет и признаёт многие воплощения Бога в том числе Кришну, Будду и Христа, и допускает, что будет еще немало и других воплощений. И, наконец, настал день, когда Бернис услышала от Гуру последние напутственные слова, ибо он знал, что она должна покинуть его. «Итак, я научил тебя мудрости, которая есть тайна тайн», — сказал он обдумай все, что я тебе говорил, а потом действуй, как сочтешь нужным и правильным. Ибо Брахма говорит, кто не ведает заблуждений и знает, что во мне все сущее,